глава пятнадцать объективно правильный вариант хуже всего было то что у алекса не имелось надежного убежища комнаты студентов не запирались это почиталось основой безопасности и благонамеренности мало ли чем мальчики будут заниматься предоставим возможность уединения нет ценители одиночества находили конечно альтернативные варианты можно было гулять по парку можно было уйти в старую густо увитую пестрым плющом беседку, самые романтичные и лишенные инстинкта самосохранения студенты забирались на разваленной оранжереи чтобы полюбоваться оттуда закатом. Но одинокая драматическая фигура на стене, подчеркнуто избегающая компании вызывала совершенно однозначные ассоциации. А Алекс вовсе не хотел примерять на себя образ печального рыцаря. «В туалете закрыться, что ли?» После некоторого размышления Алекс выбрал не идеальный, но самый безопасный вариант. Поднявшись в библиотеку, он набрал стопку книг по магомеханике и направился к угловому столику, над которым растопырило жесткие пыльные листья, измученная вечным полумраком пальма. Сочувственно похлопав ее по искореженному растрескавшемуся стволу, Алекс выстроил на столе бастион из учебников. Раскрыл тетрадь и взял в руки перо, завершая тщательно продуманный образ. Этот простой, но эффективный способ тактического уклонения Алекс изобрел так давно, что даже не помнил, когда именно. Хочешь уклониться от беседы с отцом? Сделай вид, что погрузился в изучение математики, или физики, или практического применения элементалей. Но не истории и не ботаники, и уж тем более не литературы» тряпичную дамскую чушь генерал Карингтон не одобрял. Как не одобрит и занятия в группе Деверли. Какое-то время Алекс может позволить себе это невинное развлечение, а потом приедет отец и поставит жирную точку. Сначала он поговорит с Алексом, потом, вероятно, с ректором. Просто на всякий случай для верности. До разговора с простым преподавателем генерал Карингтон не опустится. И слава богу, Алекс испытывал к Деверли весьма смешанные чувства, но в любом случае она не заслужила выволочки за ошибку, которую не могла предсказать. Вряд ли коллеги предупредили ее о том, как генерал карингтон видит участие своего сына в практических занятиях по драконоборству. А поскольку именно генерал карингтон вносит на счета Академии трехзначные суммы, бедная Деверли рискует вылететь с того места, которое недавно заняла. Алекс задумчиво поглядел на тетрадный лист. Белые клеточки в нем теперь чередовались синими, густо заштрихованными в строжайшем шахматном порядке. Пожав плечами, Алекс провел длинную извилистую линию, пририсовал к ней лист, зачеркнул кривое убожество и заштриховал следующую клеточку. По-хорошему, нужно бы самому уйти из группы. До того, как ситуация выйдет из-под контроля. Да, это сломает Деверли правильный расклад. Группа с одним щитовиком — это не группа. Ну и хрен с ним. Это ведь действительно не группа. Просто кучка тупоголовых студентов, воображающих себя охотниками на драконов. И один из этих студентов, на минуточку, Сэнди Уиллер, что многое говорит и о качестве подготовки в группе, и о педагогических талантах госпожи Деверли. Добросердечие уместно только когда младенцам слюнявчики подвязываешь. В реальной жизни за гуманизм не дадут и ломаного медика. Слабых сожрут первыми, добрых — вторыми. А выживут только сильные и жесткие. Те, кто не позволяет себе делать глупости, руководствуясь совершенно бессмысленными эмоциями. Голос отца в голове с металлическим лязгом чеканил Максимы. Алекс ненавидел его, этот голос, за то, что он никогда не затыкался за то, что держал на поводке, строго поддергивая сворку. А еще за то, что голос всегда был прав. Потому что слабых действительно жирают. Нравится это Алексу или не нравится, таковы факты. Либо ты займешь верхний этаж в иерархической пирамиде, либо навсегда останешься кормом для более сильных. Или ты, или тебя. Может быть, именно поэтому Алексу так нравились «Охотники на драконов». Иерархия у них была предельно проста и конкретна. Никаких подковерных игр, никаких тайных недоброжелателей и завистливых взглядов в спину. Вот ты, вот дракон. Может быть, он тебя сожрет. В буквальном смысле. А может быть, ты его. Драконий окорок в можжевеловом маринаде удивительно сочен и нежен. С чего сьюзан вздумалась гулять на закате, Хизар понять не могла. По весеннему сырой ветер, набрав скорость на пустошах, врывался в крохотный парк, словно кавалерийский полк, в женский монастырь. Деревья испуганно трепетали, заполошно всплескивая ветками, а темно-зеленые кусты бересклета неодобрительно покачивали давно нестреженными головами. Ветер залезал холодными пальцами за шиворот, трепал мгновенно рассыпавшуюся прическу, тонкими промозглыми струйками затекал в рукава. Но сьюзан упорно шла вперед по дорожке, придерживая полощущий парус юбки. И Хизер, сжав зубы, следовала за ней. Вряд ли она могла называть сьюзан своим другом. Но девушка проявляла к Хизер искреннюю симпатию, а это чего-то достоило. «Может быть, полюбуемся закатом в другой день, когда ветер утихнет?» — попыталась воззвать к голосу разума Хизер. «Нет, мы должны прогуляться именно сегодня» сьюзан развернулась, и широкий воротник, взлетев белыми крыльями, хлестнул ее по лицу. «Сегодня закат будет невероятный!» «Ладно, как скажете!» — терпеливо согласилась Хизер, поплотнее запахивая Редингот. «А почему мы не можем полюбоваться закатом из Академии? Окна моей комнаты выходят как раз на пустоши!» «Но это же совсем не то!» — многозначительно пошевелила светлыми бровями сьюзан мы обязательно должны прогуляться». «А, так вы хотите о чем-то поговорить?» — сообразила наконец Хизер. И Сьюзан тут же приезжала пухлый розовый пальчик к губам. «Тссс, давайте отойдем еще немного, к вон тому падубу, скажем». «Почему нет?» Хизер, свернув с тропинки, двинулась к дереву напрямик, прокладывая путь сквозь траву. Сухие жесткие стебли бессильно листали ее по ботфортам осыпаясь на черную кожу тусклой ржавчины перепревших семян. Сюзан двигалась за ней, аккуратно подобрав шерстяную юбку. Обойдя высоченный падуб, Хизер остановилась с подветренной стороны, прислонилась спиной к дереву и подняла голову. В глянцевой темно-зеленой листве виднелись клякс ягод, бурые, как запекшаяся кровь. «И что же вы хотели сказать карингтон «Каррингтон-младший действительно за вами ухаживает» сьюзан так истомилась любопытством, что на прелюдии у нее просто не осталось сил. Мардж, служанка, рассказывала... Такое рассказывала. Карингтон действительно пытался залезть к вам в окно с розой в зубах. Хизер представила себе эту картину и, с сожалением покачала головой. Увы, нет. Хотя я с большим удовольствием поглазела бы на представление. Нет. сьюзан тоскливо вздохнула. А Мардж говорила, что Карингтон прошел по карнизу, цепляя закладку, и сжимал в зубах пунцовую розу. Он постучался к вам в окно и начал читать стихи, что-то ужасно романтичное, про любовь и звезды. Но вы, блюдя честь преподавателя, не открыли, и Карингтон вынужден был спуститься по ветвям плюща. «Как же Карингтон читал мне стихи, если у него в зубах была роза?» — логично возразила Хизер. Сьюзан раздосадованная собственным невниманием, поморщилась. «Да у меня и плюща-то под окном нет», — забила последний гвоздь в гроб зарождающейся легенды Хизар. Жаль, а марч так красиво рассказывала, как в романах. Наверное, и в гимнастическом зале Каррингтон не раздевался. «Зачем?» — вытаращилась на собеседницу Хизар. «Но как же, чтобы на вас впечатление произвести», Мардж рассказывала, что Каррингтон снял рубашку и в таком виде подтягивался целых сто раз. Хизер печально развела руками. И снова, увы, Каррингтон был в рубашке, и подтянулся он раз двадцать, не больше. Эх, на лице Сюзан проступило искреннее разочарование. Как жаль, девочки видели Каррингтона в душевой, исключительное говорят, зрелище. «Вполне вероятно. Судя по тому, что я наблюдала, парень действительно в отличной форме». «О, вы заметили?» Лукаво стрельнула глазами Сьюзан. «Трудно не заметить то, что тебе буквально суют в лицо». «Это потому, что вы ему нравитесь?» «Это потому, что Карингтон постоянно выпендривается. Этот парень даже пассать не может без того, чтобы не продемонстрировать всем, что у него струя самое мощное. Простите». Покаянно вскинула руки хизар Сюзан, мучительно покраснев, беззвучно открывала и закрывала рот, как выброшенная на песок рыба. Совладав наконец-то с собой, она шумно вздохнула, потрясла головой и пригладила волосы. «Да, это, конечно, ужасно грубо, но вы совершенно правы. Каррингтон действительно любит выпендриваться. Поэтому, наверное, и записался на ваши дополнительные занятия». Но будьте осторожны, генералу Каррингтону это наверняка не понравится. На вашем месте я бы под благовидным предлогом убрала парня из группы, пока папочка не вмешался. Спасибо за совет. Я это обдумаю. Хизер, отвернувшись, подставила лицо холодному ветру. Солнце, скотившись до края горизонта, зависло над ним мучительно красной каплей. Прозрачные облака, впитав этот тревожный цвет, налились фиолетовым и розовым а небо обрело удивительный оттенок розовой лаванды, постепенно светлеющей к востоку, перетекая в нежно-персиковый лиловый и, наконец, густой фиолетовый. «Но «Ну, надо же, мы действительно любуемся закатом», — удивилась Хизер. Сьюзан, согласно вздохнув, приезжала с теплой щекой к ее плечу.